Визуализации. Мы занимаемся визуализациями все время. Это то же самое, что воображение. Мы представляем себе или воображаем вещи, которые случились с нами в прошлом или то, чего мы хотим или боимся в будущем. Все люди могут воображать или визуализировать. Если не верите, просто закройте глаза и представьте себе, к примеру, свою ванную комнату. Разумеется, вы с легкостью это сделаете. Это и будет визуализация. Когда мы говорим о занятии визуализациями, то имеем в виду то, что мы создаем мозгу позитивную картину события, которые хотели бы пережить. Написано сотни книг о визуализации и о ее положительном эффекте при исцелении болезни. Сходите в библиотеку и прочитайте все, что есть об этом методе. Тело которые по природе своей есть сконцентрированные действия, должно следовать за сознанием, которое представляет собой нематериальную форму этих действий. Если мы меняем наши умственные представления, изменения затрагивают и физический уровень. Они могут быть позитивными, или негативными, в зависимости от того, что мы думаем или воображаем. Существуют сотни образов и способов визуализации, которые мы можем использовать, чтобы войти в контакт с нашими телами. Часто лучше всего использовать образы, которые привлекают ребенка внутри нас. Не обязательно знать анатомически, как выглядит или действует отдельная часть тела. Достаточно её образа. Когда у меня был рак, я использовала образ прохладной чистой воды, которая струилась через моё тело и уносила с собой весь мусор. Ваша иммунная система может быть армией, которая защищает вас, или командой уборщиков, или садовниками, выдергивающими сорняки, или любым другим образом, по вашему вкусу. Позитивная визуализация состоит из трех частей. Первый. Образ проблемы или боли, или заболевания, или больной части тела. Второе. Образ позитивной силы, которая уничтожает эту проблему. Третье. Образ тела, которое восстанавливается на пути к отличному здоровью, а затем движется по жизни легко и энергично. Когда есть физическая проблема, лучше всего создать образ, который для вас значим. Затем выберите несколько минут, три раза в день, сядьте, расслабьте ваше тело глубоким дыханием. Позвольте себе успокоиться. Можно включить тихую музыку. Вы можете слушать описание своей визуализации на пленке или просто проигрывать ее мозгу. Когда закончите, оставьте себе несколько мгновений, чтобы принять это позитивное переживание. Клетки вашего тела будут отвечать на ваши мысли. Повторение визуализации – Часто усиливает ее эффект. Не волнуйтесь, если не можете представить себе какой-то образ. Просто думайте о нем. И это тоже поможет. Ниже я приведу визуализацию, которую особенно люблю для укрепления Т-лимфоцитов иммунной системы. Вы можете изменить любую ее часть, чтобы приспособить своим излюбленным образом. Визуализация на Т-клетке. Мы знаем, какое у нас замечательное тело. Это чудо красоты. Наше тело такое умное, наше тело такое сообразительное, оно знает, как помочь процессу исцеления. Наше тело знает, как усилить Т-клетки. Оно занималось этим с самого рождения. Давайте проследуем в тот центр внутри нас, где создаются Т-клетки. Строительный центр Т-клеток. И позвольте нам заново нанять рабочих в этом центре. Возможно, завод. Некоторое время простаивал, но сейчас он заново открывается. Мы нанимаем много новых рабочих, колонну за колонной, и все они горят нетерпением и готовы создавать самые лучшие Т-клетки. Эти рабочие специализируются на создании самых здоровых, самых счастливых, эффективных, способных Т-клеток. Рабочие готовы, оборудование налажено, звучит свисток, настало время работать. Сейчас на нашей внутренней фабрике сотни рабочих и все они самым действенным и ускоренным способом создают отличные новые Т-клетки. Посмотрите на каждую Т-клетку, которая сходит со сборки. Заметьте, как она безупречна. Заметьте, как она здорова, как она сильна. Обратите внимание и на то, как каждая Т-клетка жаждет побыстрее отправиться на свое место. Вспомните, что именно вы владелец этой фабрики. Вы здесь и командуйте. Проследите за тем, чтобы новые Т-клетки имели под рукой только лучшее. Лучшую атмосферу для работы, лучшую пищу, отличную одежду и прекрасное оборудование. Пусть они знают, что вы уважаете их. Они лучшие и вы относитесь к ним наилучшим образом. А сейчас отправьте эти те клетки на их посты. Скажите им, что пора работать. Посмотрите, как они маршируют на свои рабочие места. Они счастливы, здоровы и сильны. Они обладают неистощимой энергией и любят вас. Они хотят сделать для вас все, что в их силах. Они ваши защитники. Сейчас Т-клетки на своих рабочих местах. Они ощущают присутствие вируса. Значит, боевой клич, и они отправляются в бой. Вам не обязательно идти с ними. Эти Т-клетки – профессионалы. И они точно знают, что им делать. Они уничтожают все, что не должно находиться в вашей крови. Вы распространяете по телу с этими т-клетами любовь и заботу о себе, Они заботятся о вас прямо сейчас. расслабьтесь и позвольте им работать. Когда вы поймете, Что можете вернуться в эту комнату, знайте, что о вашем теле заботится. Все хорошо в вашем мире. Это не единственная визуализация. Самые ценные придут изнутри нас. Не бойтесь создавать свои собственные целительные методы. Некоторые люди, например, представляют огромный ластик, который стирает вирус. Делайте то, что для вас лучше всего. Вы всегда будете точно знать, что вам нужно. Помните, у вас замечательное воображение. Используйте его в позитивном плане, чтобы внести свой вклад в лечение. Не тратьте время, представляя себе худший сценарий, когда вы можете использовать токарь. Ту же энергию для выработки позитивного взгляда на вещи, который, в свою очередь, поможет вам добиться чудесных изменений в себе.